Новелла четвертая Прелестнейшие дамы Много есть неразумных мужчин и женщин Вполне уверенных, что лишь только на голову девушки возложат белую повязку А на тело черную рясу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 Есть также много и таких, которые вполне уверены, что лопата и заступ, и грубая пища, и труд, и нужда лишают земледельцев всяких похотливых вожделений, делая грубыми их ум и понятливость. Сколько все так думающие заблуждаются, это я и желаю разъяснить вам по приказанию королевы и, не выходя из заданной ею темы, небольшой новеллой. В наших местах был и еще существует женский монастырь, весьма славившийся своей святостью, я не называю его, дабы не умолить чем-либо его славы, в котором не так давно тому назад, когда там было не более восьми монахинь с и все молодые, жил один добрый малый, ходивший за их прекрасным огородом,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 На это Нута ответил, я ходил за их прекрасным большим садом, да кроме того, ходил иногда в лес, по дрова, доставал воду, исправлял другие такие же службишки. Но монахини давали мне так мало жалования, что мне едва хватало на башмаки. К тому же все они молодые, и у них точно черт сидит в теле. Ничего по них не сделаешь. Например, бывало, работаю в саду, одни говорят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 Но едва кончилась их беседа, как Мазетта принялся обдумывать, какого способа ему держаться, чтобы ему можно было пробраться в монастырь. Зная, что он хорошо сумеет справиться с той обязанностью, о которой говорил Нутта, он не сомневался, что из-за этого ему не откажут, но боялся, что его не примут, потому что он был слишком молод и видный собой. Поэтому, поразмыслив о многом, он надумал.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 На что Аббатиса сказала, «В самом деле, ты прав. Узнай-ка, умеет ли он работать, и постарайся удержать его у нас. Дай ему пару каких-нибудь башмаков, какой-нибудь старый плащ, приласкай, приголубь его и накорми хорошенько». Управляющий сказал, что исполнит это, Амазетто, бывший неподалеку, делая вид, что метет двор, слышал все эти речи и весело говорил про себя, Если вы пустите меня сюда, э, я так обработаю ваш сад, как еще никогда его не обрабатывали.